Однажды доктор Вареников сказал о ком-то. Он его пожалел, а оказалось, не стоило. — Почему не стоило? — спросили его. — Потому что за добро ему заплатили злом, — ответил Вареников и добавил поучительно. Добро следует делать крайне осторожно. Это продукт самовоспламеняющийся. — А вот мы с Алевтиной не будем осторожничать, — громко произнес Вершилов. — Мы останемся такими, какие есть. И тут же испуганно обернулся. Не слышал ли кто-нибудь, как он разговаривает сам с собой вслух? Но в кабинете кроме него никого не было, и он успокоенно закурил третью за это утро сигарету. Глава шестая Бабушку медсестры Алевтины Князевой звали Алла Борисовна. На работе сослуживцы называли ее, само собой, за глаза Дариана, потому что она была поразительно моложава и красива, несмотря на свои годы. Она была врач-кардиолог, заведовала медсанчастью крупного станкостроительного завода. У нее было овальное, нежно очерченное лицо, Упругие по-молодому щеки в заревень яркого румянца, чуть приподнятые к вискам и сине-серые глаза. Ямочка на подбородке, золотистые, всегда хорошо уложенные волосы схвачены на затылке крупной заколкой, и почти ни одной морщинки на выпуклом открытом лбу. Даже неправильные, слегка нализавшие друг на друга зубы придавали особую прелесть ее улыбке. Она не мазалась, не красила брови и ресницы. Единственное, как она выражалась, уступкой возрасту был золотистый цвет волос. «Я вся седая», — говорила, — «а в молодости была блондинкой. И вот как-то захотелось продлить этот цвет. Ей исполнилось шестьдесят лет, и она никогда не скрывала свой возраст. Мне шестьдесят, иными словами, седьмой десяток». «Ну и что с того?» И неподдельно восхищалась искренним удивлением, которое от нее не пытались утаить. В самом деле ей можно было дать не больше сорока пяти, ну, сорока семи, но уж никак не шестьдесят. Соседка по дому сказала ей как-то, «Наверное, у вас жизнь была легкая, потому и выглядите такой». Она ответила, Я была на фронте с 41 первого до самого последнего дня, а на фронте, как известно, год за три считается, не меньше. Так что, если хотите, мне уже по этому счету чуть ли не на восьмой десяток перевалило. «Правда», — добавила она, — «у меня было счастье самое настоящее, хороший муж, работа, которую я любила, и еще хороший сын тоже». Работа и сын остались. А мужа уже нет. Еще в детстве Алевтина мечтала стать врачом, как бабушка. Любимая игра ее была в доктора. Нацепив на голову белую бабушкину докторскую шапочку, взяв руки в молоточек, она серьезным видом выстукивала, выслушивала своих подружек и немедленно ставила диагноз. У вас воспаление легких. А у вас язва желудка, надо будет лечь в клинику. А у тебя открытый перелом со смещением. ныне удивлялись, почему у девочки такое странное имя. Вроде бы устаревшее, совершенно не модное, даже и не очень удобное для произношения. А поясняла терпеливо, в ее имени отражены два имени — бабушки Аллы и дедушки Ливона, по-русски — льва. Незадолго до рождения внучки умер дед Ливон. Бабушка сказала тогда, пусть в ее имя войдут оба имени — мое и Ливона. — Как это может быть? — удивилась невестка. — Что-нибудь придумаю, — ответила бабушка. И придумала. Девочку назвали Алефтиной. Позднее в детском саду и в школе ее все звали Алей, но дома только полностью, без сокращений — Алифтина. Жили они все вместе — отец, мать, дочка и бабушка. Отец Алифтины в юности хотел, подобно бабушке, стать врачом. Бабушка первая воспротивилась. — Ты хороший парень, но нетерпеливый а врач должен прежде всего обладать большой выдержкой, если хочешь, даже ангельской, вот так-то. Он на самом деле был хороший парень, с покладистым характером, с чувством юмора, помогавшим переносить некоторые личные неудачи. Он не нравился девушкам, потому что был чур, -чур маленького роста, довольно невзрачный. Спорить с бабушкой не стал. В их семье не принято было возражать бабушке, и потому поступил в МВТУ, решив стать инженером. — Дело, — одобрила бабушка, — это по тебе. Прошло года два с половиной, и однажды он привел в дом девушку, маленькую, чуть ниже его ростом, беленькую, с виду не очень красивую, однако она понравилась родителям неподдельной искренностью и открытостью, которые ощущались во всем ее существе, врожденной непоказной мягкостью.